Глава 18. Стихия. Постепенно Джун привыкал к родному дому. Неугомонная Тина всю дотащила и знакомила его с ним, и поясняла, где, что и для чего. Джей также наперебой с Тиной перетягивал его к себе. Рыбалка, гимнастика, стрельба из немецкой винтовки, фехтование саблей. В доме была большая и красивая коллекция холодного оружия. Отец любил ее. Здесь были клинки разных стран. Палаши, турецкие ятаганы, японские катаны, французские шпаги и сабли, русские сабли и кинжалы. После своих тренировочных мечей эти сабли и катаны показались ему легкими. Он попросил отца поработать с ними, потренироваться и сравнить их. Отец разрешил. Попеременно он фехтовал ими, и ему больше всего понравилось фехтовать японскими катанами. Из-за длинной рукояти они были более сбалансированными, и изгиб клинка у них был меньше, чем у русской сабли или у французской. Все увидели, как на площадке для фехтования Джун вдруг породил смерч двух японских мечей, и за считанные минуты, неуловимо перемещаясь среди вкобанных столбов, срубил девять тростников, не задев ни одного столба. Джей в полном восторге от увиденного взахлеб описывал его смерч и с жаром уговаривал научить его. Тина, перекрикивая Джея, с восторгом уговаривал научить ее первой. Отец, улыбаясь, сказал, что он видел, как с самого детства дракон Чен учил его, взял у Джуна мечи и, работая ими, срубил три тростника, но при этом также задел три столба. Нет, так не получается, хотя я часто подсматривал за вашими тренировками с драконом Чен. Он подошел к Джуну, вытянул их на руках и сказал, «Джун, они нашли достойного хозяина». «И поэтому я вручаю их тебе. Они твои». Джун с полным восторгом в сердце и благодарным поклоном принял их. Потом дал их подержать Джею и, крутанувшись, выкинул руку в сторону ближайшего столба. Все услышали стук и сразу же какой-то дребезжащий тонкий звон. Все увидели, как в столбе на уровне горла мелко дрожит зеркальное лезвие кинжала, издавая этот звон. «Откуда?» недоумевали отец и Джей. А Тина с восхищением в глазах молча смотрела и твердила себе «Это мой брат! Это мой брат!» это дракон Чен подарил его мне и научил этому длинному удару. Сказал, что он из метеорита и завещал передать кинжал сыну. Джун с благодарностью вспомнил, как учил его дракон Чен. Однажды, когда Джун учил бой с двумя мечами, дракон Чен прибежал к нему на площадку для боя, Скопанными столбами, и крикнул Слышишь, какой ветер поднимается? Бери мечи и быстрее побежали на пастбище. Они бегом спустились на равнину, и там уже летел сильный ветер, который нещадно терзал и пригибал траву к самой земле. Отшельник вывел его на середину пастбища. Никого, кроме них не было. Возьми мечи, подними их вверх, смотри в небо и, впитывай через них в себя этот ветер, его силу, Эта стихия будет в тебе и мечах едино. Смотри. А Джун увидел, как над рекой зарождался, кружил и рос столб из брызг. Он все выше и выше, рос и поднимался. Центр его здесь, прокричал сквозь ветер Чен и двумя пальцами надавил Джуну чуть ниже пупка. Пусти этот вихрь в себя и будь с ним. Тогда Джун все понял и вместе с ветром слился с ним, с этим вихрем. Подхватил мечи и неистово закружил. Это стихия! Научу, научу! Он успокаивал, и заверял Джея и неугомонную тину, но сперва тренировки. Они уговорили отца купить им по два японских меча, и он пообещал. И они, поклонившись отцу, дружно побежали, смеясь с гимнастическим снарядом. Здесь они показывали друг другу упражнения, занимались. Тина пыхтела, но старалась не уступать братьям.